Эпилог. А не кажется ли тебе, дорогой, что наш внучек нас за нас водит? Людмила Анатольевна с хитрецою во взгляде смотрит на своего законного супруга. Василий Валентинович резко набычился. Он уже третий день, как думает, что что-то в его плане идет не так. И вот супруга, как обычно, спокойным голосом указала на его просчет. А ведь и правда. Ну не мог тут оказаться их внук? Вначале казалось, что все верно. Придумал там сказки и про далекое озеро, о котором читал. Да вот только, когда они с женой поехали вслед за машиной внука, оказалось, что двинул-то он совсем в противоположную сторону от названного места, куда собирался. Радовался он, думая, что не удалось внуку обхитрить опытного контрразведчика. Да вот только оказывается, где-то сильно просчитался опытный поисковик с двадцатилетним стажем. Тоже считает, что его тут и в помине нет. Уточняет он у супруги, а та вместо ответа ему телефон в руки сует. А на экране фото: гладь озера, вдалеке горец, на нем разобранная и установленная палатка и маркиза, развернутая с правой стороны. Конечно, селфи, где Сергей стоит спиной к машине и к озеру, он позирует с довольной рожицей и подпись. Рыбалка просто улет. Отдохнул, так отдохнул. Завтра выезжаю обратно. Ваш серж. Вот же блять! Пять дней назад нас водил, а тут на тебе прислал похвастаться. Ну погоди! Шепит рассерженный дед. Да успокойся ты. А дергивает его супруга. Всегда считаешь себя самым умным. Твою захоронку он как-то нашел. Меня другое волнует и интересует. А каким образом он на местоположение свою фиктивное скидывал? А? Или это не он, а неправильно работающая аппаратура. Дед на нее посмотрел, скривившись в лице. Аппаратура это проверенная годами, та и ломаться-то нечему. А вот послать по ней другую инфу может почти любой, кто разбирается в этом. Но до сегодня я и не предполагал, что наш внучек на подобное способен. Но машины же он ремонтирует как-то. Вот. Так почему бы ему и эту аппаратуру не подчинить себе? Мы ведь даже сами и представить себе не можем, как он эти свечи зажигания ремонтирует, а насосы и форсунки. Ты понимаешь, как у него это получается? Задает вопрос бабушка Сержа. Нет, ну докладную я уже наверх написал по старой памяти. Контора его под крыло возьмет. Так, не навязчиво. И ему и лет то всего ничего. Колется дед. По старой памяти, значит, простил своё увольнение, вернее наше, качает головой бабуля. И давно ты с ними контакты восстановил? Бывших ведь не бывает, сама знаешь, бурчит дед в ответ, отводя взгляд в сторону. Не бывает, но есть предавшие. А нас с тобой предали, обвинив в том, что мы не совершали. Хорошо хоть в живых и на свободе оставили, напоминает Людмила Анатольевна. Они же извинились, и компенсация опять же. Столько лет живём за меть. Бизнес свой, а на нас никто и никогда не наезжал. Не местные бандосы, не залётные. Под колпаком ухмылка на обычно добром лице супруги. Ну, не совсем, но вздыхает Василий Валентинович. Простил, значит. Бабушка тяжко вздыхает вслед за дедом и смотрит, как на качельках на расположена неподалёку от их стоянки, где вот уже почти 4 дня стояла их машина. На детской площадке катается малышня: девочка и мальчик. Ну прости, что тебя не предупредил, но вот не удержался. Аристы эти начинают вокруг нашего мальчика свои нити распутывать. И кто его прикроет? Отец или мать? Так они не клановые, а законы, ты знаешь. Вот и решил, если контора наша мальчиком заинтересуется, тогда и найдёт возможность прикрыть его от них. Ладно, что сделано, то сделано. Но ты ведь не просто так бросился в старые сети, уточняет она. Нет, мотает головой дед. Есть данные, что Ариста с кем склестнулись Костик с Сергеем. В разработку парней взяли Если за старшего я не боюсь, он сам кому хочешь головёнки пооткрутит. То вот Сергей слаб, да ещё пустышка. Пустышка, пустышки рознь. Не соглашается с ним бабуля. Вспомни, Василича, напоминает она. Думал уже об этом, и вроде как и есть у них что-то общего. Но вот ситуация с ремонтом машин да, не состыковывается. Соглашается Людмила На того вообще магге не действовала, но и он ею никак оперировать не мог. А тут Вот и я про то же. А что касается этой поездки, улыбается он. Согласись, мы ведь отлично отдохнули, по городам прокатились, музеи посетили. Продолжим? А почему бы и нет? улыбается Людмила. С фоткой меня на фоне этой часовни. Сергею с Костей отправлю и предупрежу их, чтобы в течение декады нас домой не ждали. Давай в Карелию смотаемся, на Ладогу. Давно мечтала. А давай. И пускай теперь они сами нас ждут и вычисляют, где мы находимся, радуется помолодевшей, улыбающейся Василий. Конец второй книги.